Вопрос 146. Что такое интрамиссия Друзья спрашивают молодого мужа после первой брачной ночи. Ну что, жена честная девушка? Да. А кровь была? Нет. А ты говоришь честная? Она сказала, что кровь будет 25 числа. Из студенческого фольклора. Применительно к нашей тематике... Слово означает введение полового члена во влагалище.